Глава девятнадцатая. Ресторан «Шанхай». Сазон взял мобилу со стола и нашел контакт с Киф в записной книжке. Скиф такое погоняло, было у его брата Гены. «Да, Леха», — отозвался тот. «Выходит», — хмуро сказал Сазон. «Понял, ждем». Наслушай, слушай», — Сазон задумался. «Давай отменим». «А он что, согласился?» — голос брата прозвучал недовольно. «Нет, да и про тебя выступал из-за какой-то соски. Просто, я думаю, как-то неправильно так делать, что мы придумали. Не по понятию. Надо ему сначала предъявить, что он ошибается, а потом, чтобы братва…» Леха, ты блядь совсем там уже?» — возмутился Гена. «Договорились же. Давай работать. Другого шанса не будет. «Не послушают они тебя, размякли все. А вот когда сделаем дело, только ты и останешься. Остальных, главное, надо будет выключить». «Ладно, да, ты прав, базар же был. Жди, он там внизу с кем-то по мобиле чешет». Сазон отключился и убрал трубу. Так уж повелось, что младший брат был умнее старшего. Вот и придумал Скиф хитрую схему и даже подсказал, у кого найти подходящего исполнителя, чтобы помалкивал. Крюков еще был на первом этаже, с кем-то говорил по мобиле недалеко от выхода, что давало немного времени. Сейчас произойдет выстрел и начнется настоящая работа. Сазон выплеснул остатки водки из графина в стакан и залпом выпил. Пусть думает Скиф, но братва пойдет за Сазоном как и планировалось. Чердак на матросово 15. Перед братком, который привез Славу сюда, явно была непростая дилемма. С одной стороны, надо убедиться, что киллер выстрелит и попадет. С другой, ему надо сделать так, чтобы самому остаться чистым. Это касалось не только того, чтобы не вляпаться в птичье дерьмо, которое на этом холодном грязном чердаке было повсюду. В одиночку браток опасался славу, а вот те два быка явно не знали, в кого будут стрелять, поэтому их держали подальше. Но они охраняли вход на чердак, чтобы никто не помешал. И если они обнаружат, что идет подкрепление, то расстреляют прибывших сразу. Так что придется повредничать и отвлечь на себя внимание. В коробочке с патронами, которую оставили Славия, оказался всего один патрон. Только один выстрел на цель. Слишком они уверены в хорошем выстреле. Одного тут маловато. Даже без ранения можно промазать. «Да еще патрон!» — закричал Слава. «Чего всего один притащил-то?» «Куда тебе еще?» Через открытый люк на чердак заглянул лысый бандит, один из двух охранников. Он посмотрел вниз. «Скиф, тут что-то выделывается, макрушник твой. Сам, может, стрельну?» Я стрелял в армейке. Нет, отойди. Голова скрылась, и на чердак забрался сам Скиф. Тот самый широкоплечий браток с борцовскими ушами и кривым сломанным носом, который со славы и работал. — Ты чего тут охреневаешь? — спросил Скиф. Одной рукой он держался за лестницу, другой держал мобилу. А вдруг промажу? — А вот не маж. Быстро, на позицию. Он сейчас выйдет. «А вдруг вы прицел сбили?» — Слава показал на винтовку. «Или побежит он. Короче, дело такое, могу промазать. Да еще десяток. У нас в армейке было упражнение одно. Могу и со сбитым попасть, но не с первой же пули. Надо отвлекать всю эту компанию, чтобы Коваль, Волк и Тёма успели подняться на чердак. Они наверняка поняли, из какого места удобно стрелять. Тёма уж точно должен был найти. На его щиту снайперы были. Через маленькое окошко слышно, как машина внизу отъехала. Наверное, хотят встать так, чтобы никто не засек из подъезда, как они заходят. А так, будто просто стояла машина, не подкопаешься. «Ну, короче, не жопся», — продолжал Слава. «Если промажу, они поймут, откуда я стрелял, и сюда явятся. Меня-то сразу грохнут, а вот тебя за жопу возьмут, не отмажешься?» Тут еще дождь начинается. Тут триста метров, попадет любой. Любой, да не любой. И чего сам тогда не стреляешь? Я вот тоже думаю. Браток скривился. Про тебя, Фрол, мне лично говорил, что ты любого замочишь без базара. Но пока только языком чешешь. Быстрее, киллер недорезанный, не доводи меня. Нет уж, снайпером должен быть именно слава, чтобы было кого обвинить и показать мертвую тушку. Да и это понты, что любой может попасть из винтовки с трехсот метров. Нет, без опыта это все превращается в лотерею, попадет или не попадет. Особенно подвижущиеся мишени в окружении телохранителей. Ну и откуда опыт у человека, который в армии не служил, сидел на зоне, а стрелять мог только на разборках в упор? Не, тут нужен умеющий, но искать другого времени у них не было. Говорят, в команде Душмана есть отличные снайперы афганцы, но любой из них за такое предложение положит этого Скифа на месте. Давай уже маслины Скиф, время идет. Мэть твою задолбал. Хватит тебе! Сначала Скиф достал ПМ, потом скривился и бросил на пол горст патронов 762 для СВД, достав их из кармана. Наверняка вытащил из той коробки. Патроны со звоном покатились по полу, едва не попав в птичье дерьмо. Слава подобрал всю горсть, тайком убрав один в кармашек. Итого три в магазин, один на всякий случай. А то силенок нет, чтобы драться со здоровым мужиком. Всего одна полноценная рабочая рука. Надо было ножек из больницы взять, но не вышло. Вот и все. Слава начал снаряжать магазин. Сейчас мы этого... «Помалкивай!» — сквозь зубы сказал Скиф. «И быстрее готовься, он сейчас выйдет. Не выстрелишь, выброшу тебя в это окошко». «Не влезу. Разрежу, влезешь». «Да нечего тут торопиться». Слава с трудом улегся на мешковину у окна и взял винтовку. Раненое плечо мешало. «Тут спокойно надо. Все, заткнись, не мешай. Я готовлюсь». Окошко маленькое, низенькое, потолок тоже низкий, выпрямиться негде. Слава чуть выставил ствол винтовки наружу. В прицеле сразу показался БМВ Крюкова и охранники, которые нетерпеливо переминались с ноги на ногу в ожидании босса. Сам Крюков с кем-то говорил по телефону, его видно в стеклянные двери. «Хоть сейчас стреляй, но лучше дождаться, когда Крюков дойдет до машины». Но не все так просто. Раз уж Скиф выделил несколько патронов, то и риск для него возрос. Что плохо, он это понял, поэтому больше вниз он не спускался, а сел на какую-то балку в стороне, держа ПМ с глушителем. Тех, кто внизу, он не звал, боялся, что Слава сдаст цель, или что они увидят Крюкова сами. И что, он запретил им смотреть в окно? Вполне мог. Так что джип они не увидят. А это уже хорошая новость. Но обозлился Скиф сильно, даже дышит тяжело. Пока он психует, может наделать ошибок. Хотя, если парни не успеют, Скиф убьет Славу сам. Да и вполне может так психануть, что застрелит на месте и закончит дело сам. Лучше его больше не доводить. «Скиф, а не брат ли это Сазона?» Одну из пивзаводских шишек. Скорее всего, он. Че там? Голос Скифа отражал в нетерпении. Он вышел? Не отвлекай, прошептал Слава. Все, тихо, идет. Слава прицелился и положил палец на спусковой крючок. Двери ресторана открылись. Крюков в распахнутом пиджаке вышел на улицу. В руке он держал темные очки. Но не надевал, ведь солнца не было. Раздался выстрел. Я как раз дозвонился до студента, но говорить приходилось на ходу. Разговор был нужен, так что деться было некуда. Ведь даже если вытащим отсюда Славу, операция не закончится. Надо разобраться кое с чем еще. «Волк, слушай, я тут не могу до Иваныча дозвониться». Голос студента недовольный так что перезвони через...» «Они здесь», — тихо сказал я. «Уже готовятся. Пятиэтажка прямо напротив ресторана». «Но тогда... Мать ее, батарейка садится. Я сейчас звякну Сазону, чтобы он передал. Не вздумай. Я тебе говорил, что может быть дальше. Вот сам приезжай и убедишься, что я прав». «Но, Волк... Время, Ваня. Мы пошли. Езжай сюда». Я уже говорил с ним, пока мы ехали сюда, и объяснял, чем чреват такой заговор, что заказчик наверняка предусмотрел несколько вариантов, и что точно захочет подмять под себя власть, и для этого вполне может воспользоваться руками студента, чтобы избавиться от недругов. Говорил, что заказчик вполне может добить Крюкова, если выяснится, что он жив, И еще кучу людей из верхушки, пив заводской братвы. Что пока заказчик жив, под угрозой многие, включая нас самих. Так что нужно защищаться любым способом. Студент мне вроде бы и не верил. Говорил, что там в ресторане человек надежный. Но сомнения я в нем сегодня зародил. Дальше тянуть было некуда. Придумывать придется на ходу. Но у парней уже были какие-то идеи. Женя снял камуфляжную куртку, оставшись в серых штанах и черной майке. «Я первым пойду, типа в гости к кому-то, отвлеку их. Следом Тёма с ружьем, и потом ты, и Волк. Тёма стреляет лучше, а ты драться умеешь. Что так, валим их сразу. Вы двое за Амон сойдете, напугаются те черти. Лишь бы в окно не запалили». «Пошли», — сказал я. «Мне так с ружьем идти?» Удивился Артем, перехватывая мой Ремингтон. «Ты в форме, тебя никто не спросит», — сказал я. «Поживее». Домофоны еще не появились. На дверях были обычные замки с ключом или кодовые. Но эта дверь подъезда, рядом с которой стояла старая Волга, была открыта на распашку. Мы зашли в темный холодный подъезд как раз тогда, когда палил дождь. Женя торопливо пошел первым. Внешний вид подозрений не вызывает, тем более камуфляжные штаны носили многие, а вот куртки такого цвета — другое дело. Зато Артем с ружьем выглядел уже серьезно. Наши корочки частных охранников были зеленого цвета, и на милицейские не походили. Но кто из жителей в своем уме будет спрашивать разрешения у вооруженного человека в форме? Женя перепрыгивал через несколько ступенек. Мы приотстали от него. Джип я припарковал так, что из окон подъезда его не было видно, да и мы сами шли вплотную к стене. Правда, его могли заметить с чердака, но пока ничто не говорило о том, что нас засекли. Иначе они начали бы стрелять. То, что у подъезда не было замка, сразу сделало его привлекательным для окрестной молодежи. Стены исписаны мелом и краской. Повсюду черные точки от затушенных сигарет, ступеньки, усеянные окурками и шелухой от семечек. На подоконниках подъезда батареи бутылок, некоторые окна разбиты. Пару раз заметил шприцы. Мы поднимались быстро. Газовый пистолет в кармане штанов бил по бедру. Опасно стрелять из газового в помещении, но все равно взял, может пригодиться. Вася Рудской показывал пару приемов с Газовым, но против боевых стволов это вряд ли поможет. Надо быть осторожнее. Бандиты на взводе, и им быстрее завалить случайного свидетеля, чем разбираться, кто это и зачем он сюда пришел. «А ты еще кто?» – раздался грубый голос сверху. «Да я к Светке в 54-ю», – ответил Женя. Залаяла собака. Потом раздался приглушенный звук трели звонка. Женя догадался позвонить туда, где шумел пес, и которого никто не пытался утихомирить. «Значит, хозяев нет. Хорошо». Похлопал Артема по плечу, чтобы не шумел, и мы с ним добрались до лестничной площадки между третьим и четвертым этажом. Женя стоял у двери, держа пустую бутылку из-под пива, которую нашел где-то по пути и смотрел наверх, а кто-то спускался к нему. Через перила лестницы показались ноги в спортивных штанах с полосками и адидасах, и тут сверху раздался выстрел. Слава навел прицел на БМВ, на стекло задней двери и выстрелил в салон, пока там никого не было. Звук выстрела на глухом чердаке показался слишком громким, сразу кольнуло в ушах. В стекле БМВ осталась дыра, пуля прошла дальше и попала в сиденье. Водитель от испуга выронил сигарету, Крюков замер, но его охрана не сплоховала. Здоровые шкафы быстро засунули шефа в салон, случайно стукнув его головой, и напрыгнули сверху. Мотор БМВ взревел, и машина быстро уехала. Не позавидуешь Крюкову, эти шкафы на нем точно весили больше сотки каждой. Зато живой, как и договаривались. Всего пару секунд, и никаких следов покушения нет, кроме осколков стекла на тротуаре и раздавленных в панике темных очков. Официантка, стоящая на крыльце, торопливо кому-то о чем-то рассказывала, размахивая руками. Жаль, что нет крови. Надо было Волку подсказать, чтобы посоветовал Крюкову взять с собой томатный сок. Но подмога должна быть близко. «Пора». «Чё там?» — тут же крикнул Скиф. Ствол с глушителем направился в голову Славы. «Ты попал?» «Глянь сам!» — Слава широко улыбнулся. Крюкову башку нахрен снесло, но я там какого-то мужика... Он сжал в кулаке патрон, который не снарядил в магазин, но не показывал Скифу. «Вдруг получится?» «Какого-то мужика задел? Одной пулей двоих?» — Слава хохотнул. «Кажется, это сазон с завода был. Как тебе выстрел?» «Чего?» Скиф подскочил ближе, забыв обо всем. «Не смей, сука, сказать, что...» «Смотри сам!» Скиф схватил бинокль и подскочил к окну, отпихнув Славу. Вот и долгожданный шанс. Слава вздохнул и ударил кулаком здоровой руки в лицо, зажав патрон между пальцами, острой головкой прямо в глаз. Скиф яростно взревел от боли, но его это не остановило. Он откатился в сторону, но пистолет справа и не выпустил, и начал стрелять в сторону Славы, почти не целясь. Лучше валить, сил на борьбу с таким шкафом не хватит. Слава, вскочивший еще раньше, подхватил винтовку за ремень и в два прыжка отбежал, спрятавшись от пуль за вентиляционной шахтой на чердаке. При этом ударился раненым плечом, от чего его прожгло болью, но и стерпел. Глушитель совсем не подавлял звуки выстрелов, и сейчас шум наверняка перепугал весь дом. Скиф, что там? В люк полез бандит. Что случилось? Он уставился на славу, а Скиф в это время перезаряжался. Слава вскинул винтовку и пальнул. Есть! Бандит тут же свалился вниз, как мешок с картошкой но Скиф, несмотря на повреждения, перезарядился и продолжал палить в сторону Славы. Слава выстрелил в него, но в этот раз промазал. Боль в раненном плече дала о себе знать. Он спрятался за вент шахтой, а Скиф, правый глаз которого опухал, и из него лилась кровь, перезаряжал пистолет. При этом рычал от злобы, но не сдавался. «Вот же живучий гад какой!» Слава осторожно выглянул и тут же снова убрался. Патрон, сука, потерял. Пока бандит спускался к Жене, сверху раздался первый выстрел, очень громкий. Браток поднял голову, с удивлением глядя наверх. Поэтому брошенная Женей бутылка попала прямо в гладко выбритый подбородок с глухим стуком. Браток пошатнулся, а я схватил его прямо через перила за ноги, начал ронять. На лестницу упал пистолет и полетел вниз между пролетами. Сам бандит кубарем покатился по ступенькам. Артем стрелять из ружья не стал, а просто зарядил ему прикладом. Женя несколько раз его пнул, но бандит закрывался и пытался что-то достать из кармана. «Не дергайся, гад!» — хрипло сказал Женя. «Тема, помоги! Крепкий, зараза!» «Я наверх!» — бросил я и перескочил через них. Быстро добежал до пятого этажа. Тут что-то с чем-то. У ведущей на чердак лестницы лежало тело в спортивном костюме. Кровь натекла лужей вокруг него. Стальные перекладины лестницы, покрашенные в зеленый, тоже запачканы красным. А сверху раздавалась пальба. Оглушительный выстрел из винтовки, следом чуть приглушенный из пистолета. В это же время играла мелодия на мобильном, но никто не отвечал. «Надо лезть, но осторожно, чтобы не снесли голову». В подъезде лаяла собака, но люди, кто днем был дома, не рисковали выходить. Зато могут позвонить в милицию, хотя это не факт. «У меня только газовый, хотя оружие должно быть у этого трупа, но я его не видел». «Может, осталось наверху?» «Но все же газовый — это увесистый кусок металла, которым можно крепко врезать». Парни что-то задерживались, но Артём не стрелял, пытались справиться так. Всё равно, слишком долго, пора лезть самому. И тут мне в голову пришла идейка. Э! крикнул я, пытаясь копировать интонации типичного братка. Вы чё там в натуре? Стволы побросали, или мы вас на куски резать будем? Какая падла там шмаляла? Свой я! раздался чей-то голос с полной боли. Скиф я! «Помоги! Только осторожно!» «Чего там, Скиф?» — проорал я. «Там снайпер, который в Иваныча стрелял! Я его в угол загнал! Сейчас прикрою, погоди!» Следом раздалось еще несколько выстрелов, которые глушитель почти не глушил. Надеюсь, славу узнал мой голос и не снесет мне башку. И надеюсь, что его эта пальба не задела. Ждать не вариант полезу, хотя уже слышал, как по лестнице кто-то торопливо бежал. Забрался наверх. Здесь всего один браток, держащийся за окровавленное лицо левой рукой. Он целился из пистолета куда-то в темноту. Слава где-то там, за толстой вентшахтой. Снова заиграл мобильник, но братку было не до ответа. «Чё там с Иванычем?» — сквозь боль спросил Скиф, смотря в ту сторону. Она ему!» — сказал я, подбираясь ближе. «Вот прям наглухо. Давай теперь этого!» Он посмотрел на меня. Тут даже дело не в форме. Он наверняка меня где-то видел. Но ждать, пока он меня узнает, я не собирался. Так что я сразу ударил, посильнее, начиная с пинка по ноге и добавляя своим тяжелым газовым в его поврежденную морду. Стрелять не вариант, а то надышусь газом сам. Но он устоял, только выронил пистолет. «Что это за терминатор такой?» Я ударил его кулаком, снова по ноге, но этот амбал накинулся на меня, пытаясь повалить. «Какой сильный!» Несмотря на раны, тянулся, чтобы уронить меня и придушить. Даже ногу завел за мою, чтобы завалить, забороть и убить. «Борец!» «У него даже уши сломаны и нос кривой!» Я изо всех сил зарядил ему в морду, прямо там, где было больше всего крови из-под глаза. Еще раз, и еще. Тут его повело назад. Даже такой терминатор, как Скиф, все же прочувствовал боль. Не выдержав очередного удара, он тяжело упал на грязный пол. И сразу получил по башке прикладом ружья. Это Артем, который успел подняться, а следом забрался Женя. Тёма врезал Скифу еще раз, так сильно, что приклад моего Ремингтона хрустнул с отчетливым звуком. Но зато этого хватило, что Скиф больше не дергался. Женя кинул его наметанным взглядом и посмотрел дальше, в темноту. Снова заиграла мелодия мобильника. А времени ушло немного, но пальба уже должна была переполошить всех. Надо валить. «Давно пора. Хуй вы так долго!» Слава усмехнулся и устало пошел в нашу сторону, опираясь на винтовку. «Пивка бы хряпнуть, пацаны!» «Уходим!» — сказал я. «И быстрее! Слишком громко здесь все было!» Ресторан «Шанхай». Серый крузак остановился у входа в ресторан. Ваня-студент вышел и огляделся, а водитель с погонялом Ганс остался в машине. «Так что, правда, что Иваныча убили?» — спросил Ганс. «Правда», — пробурчал студент, хотя точно знал, что это не так. «Жди и помалкивай». Но братва пока еще точно не знает, что случилось на самом деле, и знать пока не должна. Знает только студент и сам Крюков с его охраной, больше никто. Для всех он получил пулю в своей машине, и слухи уже расходились. Крюков их сам и запустил. Вокруг ресторана неестественная тишина. Народу нет, менты пока не приехали, как всегда. Нет бензина, ищут. У тротуара лежали раздавленные темные очки Крюкова. Легкий дождь все никак не стихал. Сам студент посмотрел на пятиэтажку в метрах в трехстах отсюда. Скорее всего, снайпер был там. У дома знакомый поджарой, джип «Волка». Ладно, у них свое дело, а у студента свое. Надо понять, насколько Волк оказался прав. Но раньше он не ошибался, начиная еще с боя Тайсона. На крыльце ресторана стоял Сазон, держа в могучих лапах телефон, который казался маленьким. Пытался кому-то дозвониться. Ваня-студент пошел к нему. Не хотя, не мог это быть Сазон. Он же последний из той, самой первой бандой, которую Крюков собирал в самом начале 90-х. Но ну, тем не менее, про это место мало кто знал. Но как только узнал Сазон, сразу произошло покушение. Погнали, Сазон, сказал студент. Надо решать, что дальше делать. Иваныч, все? С опаской спросил тот. Не довезли до больнички. Студент кивнул и показал на свой крузак. Поехали! Волк предупреждал, что заказчик захочет заручиться поддержкой студента. Ведь у него сильная бригада. Но сам студент в это еще не верил, хотел убедиться сам. Если Волк прав, Сазон начнет всячески уговаривать студента помочь. «Дело дрянь», — Сазон подсокал языком. «Погнали, решить надо многое. Сейчас такое начнется. Ты вовремя приехал. Я как раз тебе хотел звонить». Студент пустил Сазона на передние сиденья, сам сел сзади. Ганн стронулся по дороге. «Как чуял что-то Иваныч», — сказал Сазон, качая головой. Шифровался, но не помогло. Засел где-то снайпер под люка. Телефон студента молчал, ведь батарейка села. Наверняка Крюков сейчас должен раздавать инструкции, но пока он сам не знает, кто из людей верен, а кто нет. Сейчас отличная возможность выяснить лояльность всей группировки — «Хотя правда точно будет неприятной». «Вот знаешь...» — Сазон повернулся к студенту. «Игорь Иванович Крюков могучий человек был. Без него не просто всё будет. Надо найти того, кто теперь рулить всеми будет». «Сейчас много кто захочет рулить». Сазон скривился. Надежный человек?» — он кивнул на Ганса. Надежный, не разболтает». «Отлично». «Нам надо с тобой, братву, поднимать, студент, чтобы пивзаводом управляли не небывшие мусора, вроде цыгана и душмана». «Душман не мусор», — сказал студент. «Он же в армейском спецназе служил». Джип на высокой скорости несся в сторону загородного дома Крюкова. Дождь только усилился, дворники со скрипом очищали лобовое стекло. «Затирает он», — Сазон отмахнулся. «Мусор, сидячий, на красной зоне был. Но хрен с ним. Сейчас дело такое. Надо иначе жить, показывать силу. Вот ты, студент, пацан правильный и авторитетный. Тебя братва уважает, я тебе говорю. Позовешь людей — пойдут. И за мной пойдут. Мы с тобой люди серьезные, сильные». Крузак пронесся на красный. Кто-то с возмущением бибикнул вслед. «Вот в старые времена проще было», — продолжал Сазон. «Иваныч много чего поменял, и нас это ослабило. Вот сам посуди, студент». Он постоянно поворачивался назад. «Позиции теряем, авторитет теряем, бабло теряем. Гоша живой, Лука живой, Захар живой. Майор этот вот недавно возник, кровь нам пустил. Про политику какую-то думаем, какие-то спортзалы открываем». За здоровье молодежи родеем, с наркотой не связались, такие бабки теряем, которые другие делают. Ну скажи же, что сказать? Ну что размякли мы? Сазон рубанул воздух ребром ладони. Надо собираться нам сейчас вместе, мусоров этих кончить и город снова взять, под себя всех подмять. Я о тебе говорю, студент, давай вместе прорываться, еще покажем, чего пивзавод стоит. «Вот вдвоем. Он снова посмотрел на студента. «Ты и я. Вот так рулить начнем, что мало не покажется. Так всем устроим. Снова нас бздеть будут, я тебе говорю». «Так а что сейчас ты делать?» Спросил студент. «Сейчас обзвоню надежных пацанов». Сазон открыл нижнюю крышку мобилы и выдвинул антенну. «Ты своих поднимай, пока не поздно. Пусть волы наберут». Соберемся, загасим душмана с цыганом, потом на СТО к шаману. Никуда не денется, под нас пойдет. И на СМП в завод к ворону, еще к прапору и старому пожалуем. Никуда не денутся, нас слушаться будут. Монгол еще неизвестно, на чьей стороне будет, но. А кто тогда Иваныча приказал убить? Ваня нахмурился Ты всех наших авторитетов перечислил. Ну так душман или цыган? Сазон удивился. «А то...» «А смысл им, Сазон, если их только Иваныча и прикрывает?» Тихо сказал студент и вздохнул. Рука полезла в карман. «Вот прав волк был. Он мне так и сказал, чтобы я поговорил с тобой, сам убедился. Да что-то мне от этого не легче». «Ты о чем? Какой еще волк?» «Он сказал, что тот, кто все придумал, себе власти захотел». И сразу ее взять попытается. И что меня начнет уговаривать? Только это точно Скиф спланировал, не ты. Он ты хитрый. И тебя убедил, студент вздохнул. Это ты мне предъяву кидаешь? Сазон захлопнул крышку мобильника. Ты пойми, студент, что я-то. Живой Иваныч на самом деле, сказал студент. Не было ничего, снайпер мимо стрелял. «Договорились мы так. Оставалось только выяснить, кто заказчик». «Ты чего? Ты на кого наехал? Да ты хоть... А... пусти...» а.... Сазон обернуться не успел. Студент накинул ему сзади удавку. «А вот пока ты жив, сука и падла, мы все из-за тебя полечь можем!» Сказал он и оскалил зубы от натуги. «Сдохни уже! Ганс, помоги!» Сильный Сазон пытался вырваться, поэтому водитель Ганс остановил джип в тупике между гаражами и схватил Сазона за руки, чтобы не мешал. Лицо бригадира покраснело, и скоро он перестал сопротивляться. В этом же проулке они сбросили тело в открытый канализационный люк. По-хорошему, надо было его увезти и запаковать в бетон или подселить кому-нибудь в свежую могилу. Но ездить с трупом в багажнике сейчас опасно. Менты, как только начнут работу, перекроют все. «А его не надо было Иваночу увезти?» — спросил Ганс, глядя вниз. Крышки люка не было, кто-то утащил ее на металлолом. Но внизу ничего не видно, да и свидетелей нет. «Надо было увезти, да я не выдержал». Студент полез за сигаретами, но раненые удавкой пальцы мешали. Волк еще раз задорил. Он пнул пустую банку из-под пива. «Вот же сука, Сазон! Ты же слышал, он всех своих поднять хотел. Мало ли что. узнал бы он, что Иваныч живой. Вдруг у него план какой был на этот случай? Или его люди нас бы где тормознули и завалили? Лучше так, разделаться, пока возможность есть. А то, что дальше, непонятно. Ладно, туда этой суки и дорога». Братвой рулить захотел. Докатились, Ганс покачал головой. Никогда бы на Сазона не подумал. Это все брательник его. С зоны вернулся и понеслось. Сазон как с цепи сорвался. Начал задвигать всякую чушь. И бригада его распоясалась. Беспредел с их стороны пошел. Ты теперь сам помалкивай, Ганс. Мы еще не закончили. Никто пока не знает, что Иван и жив. Понял. Ганн торопливо закивал. «Чтобы никому не базарил, и пластырь мне достань!» Студент показал свои окровавленные пальцы. Струной порезал. Загородный дом Анатолия Егорова, криминального авторитета по прозвищу Гоша. «Ну что?» – недовольно спросил Гоша, сидя в кресле. «Когда будем шампанское открывать?» «Ты меня знаешь», – ответил ворон, закрыв крышку мобилы. Пока три человека не подтвердят, я не поверю. Только слухи слышу. Так может, пора уже действовать?» Гоша уставился на гостя. «Глядишь, сам рулить будешь». «Рано. Вдруг Крюков жив. Тогда сразу под подозрение пойду раньше времени. Лучше тогда подождать другого случая, а этих придурков он пусть сам чистит». «Но все равно», — Гоша усмехнулся. «Ты как Сазона смог уговорить?» Он же упрямый и тупой, но верный. Он да, а вот его брат сговорчивый. Ворон достал сигарету. Скив хитрый, много с кем общался по душам. К брату подход нашел. И исполнителя где-то нарыл из людей Фрола, о котором никто не знал. Базарил, что надежный. «Ладно», — Гоша сложил руки на массивном пузе. Тогда ждем».